Глава 14. Сила валидации. В основе каждой проблемы, которую мы намеревались затронуть в книге, лежит одна главная идея. Наш опыт реален. Давайте будем предельно честны. Мы не говорим, что нежелательные мысли сбудутся или все ваши чувства постоянно оправданы. Мы говорим следующее, что бы вы не испытывали, таково ваше переживание реальности, в которой вы пребываете. Любому другому человеку на вашем месте пришлось бы столкнуться с теми же мыслями, почувствовать те же боль и страх и придумать стратегию реагирования. Вы не сумасшедший и не заблуждаетесь, если у вас есть мысли и чувства, которые окружающие могут не осознавать, не испытывать лично, не понимать. Вам дозволено быть собой с любыми возникающими мыслями и чувствами, и это правильный способ бытия. Прежде чем мы поговорим об удивительной силе валидации, Давайте рассмотрим концепцию инвалидации. Она лежит в основе многих расстройств психики и душевных заболеваний. Есть два типа инвалидации – инвалидирующее окружение и ваша собственная самоинвалидация. В инвалидирующем окружении сообщение о личном опыте встречает пренебрежительный отзыв, опошливание или даже наказание. Другими словами, то, что вы чувствуете и думаете, не признается валидным, допустимым, правильным, и просто отвергается. Переживание неприятных эмоций, а также фактор, иногда факторы, вызывающие эмоциональную боль, игнорируются. Инвалидация, по сути, сводит на нет или отвергает эмоции, мысли и поведение, независимо от их допустимости. Это может привести ко второй форме инвалидации — самостоятельной. Вы рассуждаете так. Если мир говорит, что мой опыт неправилен, люди порицают меня или игнорируют, Значит, мои мысли и чувства не могут быть правильными. У инвалидации есть четыре основных признака. Первый. Говорит вам о том, что вы ошибаетесь как в описании, так и в оценке собственного опыта, особенно по поводу того, что именно вызывает эмоции, убеждения и действия. Например, вам может быть грустно расставаться с подругой, а родители говорят, что она была не такой уж хорошей, что люди постоянно переезжают, и вы должны просто смириться. Второй. Приписывает ваш опыт социально неприемлемым характеристикам личности. Если бы ты не был таким чувствительным человеком, твоя грусть не затянулась бы надолго. Или тебе просто нужен позитивный настрой. В другом случае поведение с непреднамеренными негативными последствиями для других людей объясняется намеренной враждебностью или интригами. Ты слишком долго хандришь, чтобы тебе уделили внимание, или... Из-за своей притворной депрессии ты слишком долго копался, поэтому мы опаздываем. Третий. Говорит, что эмоциональные проблемы легко решить. Не расстраивайся так из-за того, что уезжаешь от друга. Или «всякий раз, когда мне грустно, я просто иду гулять и выбрасываю весь мусор из головы». Четвертый. Вознаграждает других в окружении за способность контролировать эмоции. Бери пример с брата. Он умеет взять себя в руки. Суть в том, что инвалидация для нас губительна. Чтобы преодолеть ее, нужно оттачивать навык валидации, а затем и самовалидации. Валидация в ДПТ. Валидация — ключевая концепция ДПТ. Валидировать значит признать, что слова или чувства другого человека, его поведение допустимы и правильны. Валидация важна по целому ряду причин. Она... Демонстрирует, что вы слушаете и пытаетесь понять точку зрения другого человека. Показывает, что вы принимаете другого человека с участием и состраданием, вследствие чего отношения улучшаются. Обходит стороной спор о том, кто прав и кто виноват, и уменьшает оборонительную реакцию и гнев. Уменьшает силу эмоций, поскольку все мы, как правило, чувствуем душевное благополучие, когда понимаем, что нас услышали что приводит к более эффективному решению проблем. Когда люди впервые слышат о концепции валидации в ДПТ, они беспокоятся, что таким образом мы подписываемся соглашаться или одобрять все, что делает другой человек. Это не так. Смысл в том, чтобы понять доводы другого человека, найти даже крупицу истины в его точке зрения. Один из авторов книги, Блейс «Строгий вегетарианец», Для него очень важно не причинять никакого вреда другим живым существам. Блейс не поддерживает употребление мяса в пищу, но в то же время все его родственники охотно едят мясо. Блейс принимает, что близким по вкусу мясо, но это не обязывает его отказываться от своих принципов. Другой автор Джон вырос на скотоводческой ферме, знает толк в кулинарии и часто делится рецептами приготовления говядины. Для Джона кулинария — это практика осознанности, В ходе приготовления пищи он подмечает игру формы, красок, ароматы и вкус. Половина людей в его семье придерживается вегетарианства. Джон принимает их отказ от мяса и понимает их доводы, но сам продолжает наслаждаться мясом. Валидация — это не согласие с другой точкой зрения и не одобрение ее, а признание того, что другие формируют свою картину мира способами, делающими их опыт достоверным. Важным аспектом валидации является то, что мы подтверждаем лишь то, что уместно. Если вы попросите кого-то подтвердить, что вы провалили контрольную, до получения результатов это не будет валидацией. И если другой человек выполнит вашу просьбу, он удостоверит недостоверное. Итак, что же является валидным? Эмоции всегда валидны. Это не означает, что они всегда оправданы, что причина эмоции непременно валидна, но сами эмоции по мере их возникновения валидны. Другими словами, какие бы чувства мы не испытывали, они такие, какие есть, и это наша реальность. Подумайте о том, что вы испытываете, когда грустите или раздражаетесь, а кто-то говорит, что вы чувствуете не то или вам нельзя это чувствовать. Помогут ли такие слова? Человеку не нужно соглашаться с вами или думать, что ваши чувства оправданы, но факт в том, что вы испытываете только то, что испытываете. Факты валидны. Факты о ситуации, переживаниях человека, убеждениях. Например, вы католик, а ваш друг – иудей. Вам вовсе не обязательно верить в того же Бога, что и ваш друг, чтобы подтвердить факт его веры. Каждый проявляет себя в этом мире так, как может. Такова реальность людского опыта, даже если вы считаете, что для кого-то было бы лучше проявиться по-другому. Почему валидация иногда мучительна? Валидация может быть трудной, если вы никогда прежде не проводили ее. Многие люди беспокоятся, что своим подтверждением в адрес того, кто расстроен, они лишь усилят его печаль. На самом деле происходит обратное. Никому не нравится грустить, и когда вы даете кому-то понять, что видите его состояние, это помогает ему успокоиться. А вот если отказать кому-то в его чувствах, тогда этот человек, скорее всего, еще больше расстроится. Валидация должна выражаться контролируемым и регламентированным способом. Нужно показать, что вы понимаете страдания человека, но при этом не перенять его состояние. Что такое самовалидация? Мы немного поговорили о подтверждении в отношении других людей, но что мы можем сказать о валидации в отношении себя? Некоторым людям сделать это еще сложнее, особенно если они чувствуют, что не заслуживают поддержки. Очень хорошо, когда другие подтверждают ваш опыт, но толка будет больше, если вы научитесь делать это самостоятельно. Самовалидация — это особый навык, который базируется на принятии мыслей и эмоций как валидных, то есть законных, подлинных, заслуживающих доверия. Важно помнить, что если вам трудно управлять эмоциями, вы можете быть склонны отвергать свой дискомфорт или осуждать себя за то, что чувствуете. Если эмоции трудно контролировать, то будет трудно и принять их. Самовалидация означает, что когда вам грустно или вы сердитесь, вы не твердите как заведенный. «Я не должен так себя чувствовать, я раздуваю из мухи слона». Она означает знание того, что прошлый опыт и нынешняя ситуация реальны и отчасти объясняют, почему сейчас вы испытываете такие чувства. Точно так же, если вы боретесь с навязчивыми мыслями, Просто не получится сказать себе, что у вас не должно быть этих мыслей. Действием в духе самовалидации было бы признать, что вы — человек, которого беспокоят нежелательные мысли, и признать, что сейчас имеет место как раз такая ситуация. Как производить самовалидацию? Можете первым делом прибегнуть к осознанности, чтобы отдавать себе отчет в том, что вы чувствуете сейчас, какие мысли крутятся в голове. Не спорьте с ними и не пытайтесь разобраться в них, просто наблюдайте. В любой момент вы можете заметить какие-то ощущения и определить эмоции, которые испытываете. Ниже представлен алгоритм действий, когда нужно подтверждение, а не отказ в чувствах, которые вы испытываете. Этап первый. Признание. Просто заметьте и назовите эмоцию, которую испытываете в данный момент, не оценивая ее. Если вам грустно, не говорите себе «мне всегда грустно, и я не умею с этим справляться». Констатируйте факт «сейчас мне грустно». Если нежелательные мысли являются элементом переживания, признайте и это без оценки. У меня возникла мысль о… Этап второй. Принятие. Проживите свои эмоции и поймите, что испытывать их нормально. Вы вольны чувствовать что угодно, даже если другие не испытывают того же. Произносите про себя фразы из списка ниже. Вот что я чувствую прямо сейчас. У меня нормальные чувства. Я не должен вести себя деструктивно просто потому, что испытываю такие эмоции. Я знаю, что это состояние пройдет, но сейчас у меня именно такие чувства. Я и раньше испытывал сильные эмоции. Мне не нравится то, что я чувствую, но мне это не повредит. Все мысли приходят и уходят. «В настоящий момент я осознаю у себя эту мысль». Этап третий. Анализ. Не каждый станет утруждать себя анализом причины, по которой он испытывает какие-то чувства. Не жалейте времени на размышление о том, как вы дошли до такого состояния в контексте всего вашего жизненного пути, вспоминая прошлые события, приведшие к нынешнему опыту. Никаких оценок. Просто учитывайте объективные факты, которые создали ситуацию, в которой вы сейчас находитесь. Инвалидация предписывает рассуждать так. «Я не имею права грустить о случившемся, потому что в эту ситуацию меня привела собственная глупость» или «Экспозиция не должна быть слишком трудной, ведь я все равно никогда не смогу преодолеть свой страх». Это не факты, а оценки. Валидация предписывает рассуждать так. «Понятное дело, что мне грустно. Я пригласил ее на свидание, а она не пришла». Я склонен полагать, что люди отвергают меня, поэтому неудивительно, что у меня возникли такие чувства. Или нет ничего странного в том, что меня это задело за живое. Я давно борюсь с мыслями такого рода, поэтому так расстроен. Практика. Теперь пришло время отработать эти этапы на практике. Этап первый — признание. Сейчас я чувствую... Этап второй — принятие. Мои чувства... И все же сейчас это именно так. Этап третий. Анализ. Я чувствую, потому что я... Я не собираюсь давать себе оценки в этом, потому что... Мне не нужно добавлять сложности жизни, оценивая себя. Вместо этого я могу... Как только вы научитесь самовалидации, нужно будет применить этот навык к более сильным эмоциям. При подготовке вспомните прошлое событие, когда вы испытывали эмоции, выбившие вас из колеи, а затем подумайте, как бы применили эти три этапа. Теперь мы можем со спокойной совестью заканчивать нашу книгу. Это практическое учебное пособие в формате «помоги себе сам», а это значит, что вы, слушатель, обратились к нему для того, чтобы научиться самопомощи. Если в ответ на нежелательные мысли и болезненные эмоции убеждать себя, что такое нельзя испытывать, вряд ли удастся позаботиться о себе, когда это будет нужно больше всего. Ваш опыт ничуть не хуже, чем у любого другого. Неважно, какой диагноз, личностные черты или историю болезни вы несете, ваш человеческий опыт уместен и правилен. Чтобы изменить отношение к мучительным мыслям и чувствам, потребуется все наше мужество. Не ждите, что вас поддержат добрым словом и подставят вам плечо. Ваше самоуважение и готовность отстаивать свое естество, выкладываясь на все сто, умение учиться и развиваться — вот самый ценный навык, которому посвящена эта книга.